Глава третья. Пищевой запрос. Запланировали купить холодильник. Пошли в магазин, холодильник не нашли, купили шубу жене. Шубу купили, а надо было холодильник. Но жена в шубе. Купить то, что запланировали, это большое искусство. Организм всегда готов нам в этом помочь. Вопрос, то ли мы купили? Если нам нужно что-то построить, но мы не то едим, то даже если у нас все нормально расщепится, все равно мы этого не построим. Поэтому важно еще, чтобы была обратная связь от нашего тела. А какую пищу надо съесть? Предположим, нужно построить клетку головного мозга. Для этого требуется некий набор компонентов. Но этот набор не поступает а приходит все время набор для строительства клетки ягодичной мышцы. Пришел набор, организм построил клетку ягодичной мышцы и кричит, "Давай нам теперь набор для клетки мозга. Но зов не услышан, и снова приходит набор для клетки ягодичной мышцы. И снова мы трудимся. Все работает идеально, но опять получается ягодичная мышца. Она увеличивается. А развивается ли мозг с набором для ягодичной мышцы? Конечно, нет. Чтобы выросла клетка мозга, мы должны съесть некий набор веществ, из которого может сформироваться клетка мозга. И поэтому, если требуется набор для мозга, а едим для ягодичной мышцы, то ягодичные мышцы будут увеличиваться, а мозг так и останется в отсталом состоянии. Соответственно, тело умеет выстраивать потрясающие вещи и просят всегда то, чего ему не хватило после того, как произошло конвейерное действие и получилось наше. Сейчас везде изучается механизм обратной связи — ОС. И этот механизм ОС реализуется нами как пищевая потребность. Но как мы узнаем, что нам надо съесть? Если сегодня мне хочется жирного сала с перцем, желток яйца и толстый слой икры на хлебе, то я открываю холодильник, а там лежит надкусанное пирожное, полбутылки выдохшегося пива и заскорузлый кусочек сыра. То что у меня образуется? Клетка ягодичной мышцы. А клетка мозга так и не создастся, потому что я не съел того, чего захотел. Снова возникает запрос организма. «Ну, я же просил тебя вчера, почему ты мне не дал этого?» А я опять. Нет, это жирное, холестерин, это же вредно. Съемка я опять пророщенный росток пшеницы. Съедаем, вырастает клетка слизистой кишечника, а клетка мозга опять не вырастает. Тогда летит третий запрос от тела. Ну, съешь, пожалуйста, вот это, мне клетку мозга надо. И уже все готовы принять нужную еду. Прораб стоит, ворота открыли но опять везут для ягодичной мышцы. И если мы долгое время игнорируем запрос, то как бы ни работал конвейер, если мы ему не поставляем субстраты, не даем ему ту пищу, из которой должна сформироваться по запросу клетка, эта клетка опять не сформируется. И что происходит с товарищами, игнорирующими или не могущими реализовать свою пищевую потребность? Если вам хочется сало с перцем, С желтком яйца, а вы это не едите, потому что профессор Пупкин написал в журнале, что это вредно, что с вами будет? То же, что и с профессором Пупкиным. Будете слушать профессора Пупкина, будете такими же, как и он. Не нужно ничего придумывать. Делай то, чего просит тело. Оно лучше тебя знает, что ему надо. Надо ему сегодня рассола солененького выпить и закусить чем-то еще. Значит, выпей и расслабься, не чувствую себя виноватым. Так и поступают маленькие дети. Что ему надо, он схватил, съел, было бы что. Если нет, спросишь, что ты хочешь? А он не понимает, что он хочет в принципе. Хочу того, не знаю чего, пойду туда, не знаю куда, принесу то, не знаю что. Чтобы захотеть что-нибудь съесть для клетки мозга, которая нам безумно нужна, мы должны это попробовать. Потому что если мы никогда не пробовали и ни разу не имели опыт, можем ли мы это захотеть? Если вы никогда не ели гусиное яйцо, отваренное и приправленное осетровой или белужьей крой, правильного посола, можете ли вы этого захотеть съесть? Что вам будет все время хотеться? То, что вы ели, на что есть пищевой опыт. Не пробовали гусиное яйцо с белужьей крой? Все время будете хотеть картофельного пюре с сосиской, потому что кроме пюре и сосиски вы ничего другого в жизни не ели. И поэтому все пищевые запросы мозг задумал. Может, картошки больше съесть, или сосиску не доварить, или ее чуть поперчить, или еще что-то с ней сделать. Но пока мы не съедим гусиного яйца и белужьи икры, мы не получим строительного материала потому что из картошки с сосиской может вырасти только клетка ягодичной мышцы. Поэтому последнее, что мы должны запомнить о пищевом конвейере, нельзя хотеть того, чего ты не знаешь. Если я никогда не ходил в шикарной шубе и не ездил на Мерседесе, я не могу этого захотеть по определению. Я все равно буду ездить на шестерке и ходить в рабочей одежде, потому что рабочая одежда — это лучшее, что у меня было, а шестерка... Это супермашина, потому что дедушка 8 лет за нее рассчитывался. И поэтому, как только я вырасту, я снова куплю шестерку и буду ходить в костюме, похожем на рабочую одежду. А для того, чтобы я этого захотел, мне нужно попробовать. Поэтому, если один раз попробуешь, всю жизнь будешь этого хотеть. Женщины, можно ли захотеть Ричарда Гира, не будучи с Ричардом Гиром? Можно только мечтать и вожделеть. А когда, наконец, ты с ним побудешь, господи, что за скотина, а я так о нем мечтала. Конечно, это же образ. И поэтому наш организм, как правило, живет именно в такой ситуации. Хочу Ричарда Гира, потому что думаю, что он мне клетку мозга сформирует, получаю, а это опять пюре с сосиской. И так всю жизнь. Мечтала, мечтала, и вся жизнь коту под хвост. Сорок лет мечтала, в Голливуде полгода швабры махала, а лучше бы со своим дураком Васькой осталась. С чего должен начинаться пищевой конвейер? С опыта. Мы должны приобретать пищевой опыт, потому что если я этого не пробовал, то не могу этого захотеть, потому что мои системы не смогут отличить то, что клетки просят. Они же не просят у тебя копченую грудинку. Они просят у тебя конкретный набор химических веществ. Органический селен, неорганический хром, белок такой-то, кислота специфическая и рутин. А уже переводчики переводят конкретный запрос. Что искать, куда бежать и кого убивать? Мамонта, саблезубого тигра или птичку ловить, яички высасывать. Это же разные вещи. Птичку поймать, яичко высосать или мама-то завалить. Если я хочу, чтобы у меня заработал пищевой конвейер, я должен обучать клетки запросы. Должен пробовать. Если я не попробовал, я не смогу этого захотеть. Бабушка в 12 лет накормила вас квашеной капустой с томатной пастой. Вы это съели? Вас тошнило? Вы запомните этот мерзкий вкус и вам противно. Но в 25 лет вы переболели гриппом и вдруг безумно захотели этой квашеной капусты с томатной пастой. Что вы начинаете искать? Вы начинаете искать бабушку. Бабушка уже, может быть, отошла в мир иной, но вы думаете, а как она это готовила? И начинаете маяться. Идете в ресторан, едите. Нет, не то. То ли капуста кислее, то ли паста не та, то ли не досолили, то ли пересолили. Почему так происходит? Потому что был опыт, а сейчас появилась потребность. Тогда не было потребности. Тогда мне не нужна эта капуста. Зачем мне то, что не нужно? А когда она мне понадобится, я вспомню. А проявляется это голодом. Голодом, потому что не знаешь, чего хочешь. Пойду-ка я поем. И вот человек, как зомби, мозг отключен, он ест, ест но не получает, не знает, что ему надо получить. И в итоге, чего не надо в избытке, а чего надо, не знаю, потому что не пробовал. Синдром ожирения — следующая проблема диетологии 21 века. Едим мы все меньше, а жирных все больше. Что это значит? Может быть ошибка в каком-нибудь звене технологии? В самом главном, я не пробовал. Я не знаю, чего хотеть, поэтому съем то, что знаю, но так как опять не получу то, что надо, буду есть все больше и больше. Круг можно разорвать только одним способом — начать пробовать те вещи, которые вы никогда не ели. И тогда, когда вы съедите то, что вам, наконец, было нужно на курорте в Анталии на четвертый день пребывания там, когда вы, наконец, попробуете что-то такое этакое, вас сразу пробьет. Вот это и есть то самое, что я хотел последние 20 лет. Вот это именно то, что мне надо было. Я хотел вот этого недожаренного цыпленка, соус вот тот, или какие-нибудь устрицы под лимонным соусом. И оно у вас включилось. Были у вас такие случаи? Все мы одинаковы. Горе тому, кто не ищет новые пищевые вкусы и не обучает свои рецепторы. Главным в решении любых диетологических проблем является постоянное, до последнего вздоха, обучение. Обучение своих пищевых рецепторов, получение новых вкусов и все более точного разнообразия своих пищевых запросов. Называется это принцип умной бабушки. Что делает умная бабушка? Она на свою небольшую пенсию, на 200 рублей в неделю, Приезжая к любимому внучку, везет ему каждый раз гостинчик, потому что с детьми не получилось. Хотела вырастить Ростроповича, а вырос слесарь второго разряда соседнего леспромхоза. Вся надежда переносится на внуков. И бабушка на подсознательном уровне, на уровне генетической мудрости, везет гостинчик. А гостинчик это что? Это что-то новенькое, чего внучок еще не пробовал. Вот он не пробовал киви. Везу киви. Авокадо видела в магазине. Не пробовал же мой внучок. Я сама не пробовала. Сама не пробует, потому что ладно. Со мной все кончено. Везу кому? Внучку везу авокадинку. Он отпирается. Нет, говорит он умной бабушке. А она ему все равно. Ну съешь хоть кусочек, говорит бабушка. Хоть кусочек. Он взял и попробовал. А пищевые рецепторы запомнили. Через 20 лет дадут по башке в подъезде пивной бутылкой. Очухается он на койке в травматологии и что захочет? Кусочек авокадинки. И бабушку вспомнит, как пихала ему кусочек и плакала, чтобы попробовал. Потому что это масла, это правильные углеводы, нужные для травмированного мозга. Наберет телефон товарища, скажет, принеси ко мне авокадо и съест, вспомнит бабушку а потому, что попробовал, когда она принесла. А если бы не принесла, чего бы он захотел? Пюре и сосиску, потому что пюре и сосиска привычный пищевой стереотип, который хоть что-то даст не до жиру, быть бы живу. Уж не с Ричардом Гиром, так с моим дураком хотя бы, а то и этого можно потерять. И, соответственно, принцип умной бабушки, которая угощает внучка, формирует самое главное он расширяет наш рецепторный опыт. И даже если рецепторный опыт отрицательный, он уже записался в мозговую пищевую память. Это бесценный вклад в нашу копилку вкусов и бесценный вклад в определение природных пищевых веществ, которые нам могут понадобиться в любой момент. Если в нашей кормовой базе, в нашем мозговом пищевом центре не содержится информации, какие вещества содержатся в данном вкусе, в данном наборе, Мы никогда этого не сможем захотеть. Поэтому первое, что должен сделать человек, занимающийся диетологией и тренирующий свой пищевой конвейер, это расширить рецепторный пищевой опыт. Все должны превратиться в маленьких детишек, которые начинают пробовать то, чего они никогда не ели. Поэтому все вы получаете первое домашнее задание на следующие полгода своей жизни. Все свободные наличные деньги, которые у вас остаются от борьбы за жизнь, ипотек, кредитов и кормежек-паразитов вокруг вас, вы тратите на приобретение нового пищевого опыта. И кушаете то, чего вы никогда не ели, и в здравом уме в жизни никогда бы не съели. Если здравый ум вам говорит, что этого есть не надо, нельзя, это противно, вы сначала его притупляете небольшими порциями крепкого алкоголя, который позволяет вам отключить все стереотипы в голове. Это очень грубая фармацевтическая реакция. Там не до тонких настроек чакр и энергий. Там нужно просто фармацевтическое средство и побольше. Вы съедаете это средство, отключаете прежний опыт, отключаете свои стереотипы и иллюзии и съедаете то, что вы никогда не ели, Ну, для гарантии, может быть, предварительно перекрестившись или прочитав мантру Хари Кришна Махамантру. И потом либо выплевываете, либо глотаете. То есть важно не то, чтобы вы это съели. Если не понравилось, плюйте. Начинайте с полпорции. Сейчас во всех приличных ресторанах делают полпорции. Спокойно все. И одну устрицу приносят. Все хорошо, все нормально. Я сам с этого начинал. Могу привести свой собственный потрясающий пример, который меня очень впечатлил. Я этот закон рецептурного импринтинга, о котором мы тоже с вами будем говорить, осознал просто. Те, кто постарше, помнят, как при советской власти соки продавали в высоких колбах. Три копейки стоил томатный сок, четыре копейки персиковый. Я их пил, когда были денежки. Теперь появились соки в коробках. Будучи за границей, я пил там соки, но мне они не нравились. Вроде и натуральные на сто процентов, я их пью, но что-то не то. И тут как-то случайно, после дружеских посиделок, утром встал, а мне плохо, знобит. Беру стакан, там было немножко воды, чуть-чуть, на два пальца, и беру коробку сока. Ленить идти выливать, добавил прямо в воду. Пью, и тут щелчок. О! Это тот самый вкус, тот самый цвет. Боже мой, 25 лет я ждал этого вкуса, и вот, наконец, я его получил. Я его пью, он еще идет по пищеводу, я его еще не проглотил, а у меня уже рецепторы говорят. Вот он, вкус твоего детства. Разводили торгаши сок водой. Надо было семью кормить. Чуть водички плеснут, томатный, березовый, чуть-чуть разводили. А я топил за рубежом натуральный, стопроцентный? Это было не то. А рецепторы имеют память. С водичкой было вкусно. Как ни крути, а рецепторная память есть. И сейчас я, грамотный технолог, что делаю, если хочу получить тот самый вкус? Я немножко добавляю водички и получаю полный рецепторный кайф. Рецепторы мои тешатся. Ну, молодец, хозяин. Мы можем забыть стихи о советском паспорте. Можем забыть песню о буревестнике. Но наши рецепторные вкусы не дадут забыть того, что нам давала умная бабушка. И мы всегда это вспомним, когда получим запрос тела. А если не вспомним, то надо выучить новый стишок. Поэтому надо пробовать новые сочетания. У меня есть старший сын. На его день рождения мы подарили ему поход в итальянский ресторан. И когда ему исполнилось 18 лет, он за бешеные деньги снова попробовал 8 видов устриц под разными соусами. Он перепробовал все эти устрицы, причем понравились ему только одни, остальные не понравились, но я заставил попробовать их все. Самое главное, что я сделал для своего ребенка, я дал ему рецепторный опыт, и когда ему будет 50%, и у него случится первый инсульт, он вспомнит о том, что была устрица под лимонным соусом, который папа угощал его на 18-летие. Он их закажет и быстро выйдет из тяжелого состояния. Тело все решает само. Если у вас возникают определенные мысли о еде, это все равно запрос тела, его потребность. Иногда возникает неосознанная потребность. «Хочу того, не знаю чего». Но если вы не имеете в вашей базе вкуса и качества этого вещества, которое вам нужно, вы просто маетесь или вам все время хочется есть, несмотря на то, что родня говорит вам «хватит, сколько можно», а вам все равно хочется. Это значит, что вы не голодны, но просто не знаете, что вам требуется. Вам нужно быстро найти и начать что-то пробовать. Чем быстрее вы начнете пробовать, чем больше перепробуете, тем быстрее попадете на необходимые вам вещества. Нормальный человек, если он хорошо питается, никогда не голодает. Могу привести один пример из клинической практики. Молодая женщина с анемией, 22 года, беременность 17 недель. Поступила с угрозой выкидыша. Ходит с тяжелейшим токсикозом. Ее кладут в клинику. Ставят капельницы, дают таблетки. Ничего не помогает. А этой женщине безумно хочется двух вещей. Водки и соли. Она ужасно мается. Водки, говорит, хочу и соли. Ей говорят, нельзя. Она просит мужа, он отказывается. И вот лежит она неделю, две и все мается. Ничего не помогает. В итоге как-то вечером весь медперсонал разбежался а мужики из соседней кардиологии на подоконнике разливают. Свежие помидорчики, огурчики, баночка соли. Солят, выпивают, закусывают. Увидела женщина это все, подбежала к ним, уже пузо заметное, рублей 200 было у нее в кармане. Попросила мужичков, вы сбегайте, купите мне бутылку водки. Схватила стакан соли, убежала, закрылась в туалете. Все это выпила и съела с превеликим удовольствием. Пошла спать. Через два часа начались проблемы с организмом. Началась рвота, понос, и с этой рвотой стали отходить длинные красно-малинового цвета червяки. Причем выходили они отовсюду. Когда она рассказывала, как это происходило, я содрогался от ужаса этой картинки. «Я сижу на горшке», — говорила она. «А червяки выходят из попы, из носа, и с рвотой отовсюду вылезают. А я их вытаскиваю и кидаю в ведро». Это не ужас, это классическая ситуация. Гельминтозы, которые сопровождают очень многих людей, очень часто маскируются под разные болезни. Но тело-то об этом знает, и что ему остается делать? Ему хочется тех вещей, которые помогут их изгнать. Опыт употребления водки к 22 годам у нее уже был, и соль она ела. Может, если бы она прежде ела какие-то горькие травы, полынь, например, или еще что-то, она, может быть, их захотела. Но из того, что знали ее рецепторы, что скомандовало ей тело, которое все время получало сигналы, оно велело ей выпить водки с солью. Она это сделала и получила превосходный результат на 20-й неделе беременности. Первородящая мамаша напилась водки с солью. Черви, находившиеся в ней, Сжирали то, что требовалось ребенку и лично ей. А ведь ей предстояло лежать всю беременность под капельницей с угрозой выкидыша. Все это фундаментальные законы, которые мы не можем изменить. И если мы этого с вами не понимали прежде, то в любом возрасте, в котором вы об этом узнали, вы должны начать обучать свои рецепторы сочетанием вкусов. Не бойтесь, не понравится, выплевывайте. Набирайте кормовой рецепторный опыт. И тогда, через некоторое время, как правило, на это уходит пара лет, если вы будете серьезно собой заниматься, вы проснетесь утром, когда мозгу были даны все сигналы, откройте глаза, мозг включится, и вы поймете, чем сегодня заняться, куда пойти, с кем пойти, и самое главное, что вы должны сегодня съесть. В вашем мозгу выстроится четкий план. Какую пищу вы должны съесть сегодня, в каком количестве и в какой последовательности? Утром уху из пресноводных сортов рыбы, желательно из леща или судака. На обед шматок свинины, недожаренный, с консервированным горошком. А на ужин большое кислое зеленое яблоко и стакан кефира. И вот тогда в правильной последовательности, так будет проходить в телесинтез, обеспечите конвейера работой на целый день не получите никаких излишков, вам не придется перерабатывать ничего лишнего. Энергия будет тратиться только на необходимые процессы. А значит, будет минимум токсинов. Ничего лишнего, никакой лишней работы, только по делу. На сегодня закрыты все потребности. Наступает следующее утро, и тогда уже хочется другого. А может быть, сегодня вообще кушать не хочется? а просто попить минеральной водички, чуть-чуть бульончика свиного и вечером съесть 4 ложки овсяной кашки. И опять утром все хорошо. Все функционирует, мы слушаем себя, мозг работает четко, клетки приносят информацию, все системы работают как швейцарские часы. Мы с вами абсолютно работоспособны, не сидим на горшке каждые 2 часа и перерывов по 4 дня тоже не делаем. Нет никаких сложностей. Ни болезней, ни застоев, ни избытка, ни недостатка. Ты и идеальное тело. «Что делать?» — говорит вам водитель. «Куда бежать? Чем заниматься? С кем быть? Какую лекцию читать? Может быть, сегодня стоит поучиться, полистать книжку или продолжать заниматься серьезными делами?» И когда вы абсолютно эффективны, и водитель хорош, и машина великолепна, Останется только найти дорогу. Дорога сразу появится, как только вы сядете в нужную машину, как только у вас появятся навыки вождения. А дальше горизонт бесконечен. Делайте то, что диктуют ваши мысли. Главное, чтобы вас не подводило ваше тело. Слушайте его и никогда не игнорируйте его запросы. Потому что самое страшное, что с вами может произойти в этой жизни, материальной и биологической, Это игнорирование запросов вашего тела. Сначала оно вас немножечко предупредит, потом громко предупредит, потом оно вас накажет, а если совсем ничего не поймете, отомстит. И включит все законы естественного отбора, мягкие или жесткие. Незнание законов не освобождает от ответственности. Знание законов помогает вам выстроить правильный путь и создать оптимальное функционирование всего организма.